Глава восьмая Предвкушение восхитительного визита, заставившее Грейса Мелбери накануне при шести свечах изучать свой наряд, теперь наполняло ее радостью так, что она ног под собой не чуяла. Как светляк озыряет ночью траву, так все кругом, и воздух, и окрестные леса, Озаряло сознание того, что и вблизи родного крова ее сумели оценить по достоинству. Чувства, готовые злиться в любое мгновение, переполняли ее до краев. С четверть часа она шла по роще, потом миновала живую изгородь, поднялась на холм и, с его в узкой лощине, увидела, наконец, хинтокхаус.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 когда, строя жилище искал укрытие лишь от бурных стихий, не принимая в расчет те, что подтачивают жизнь исподволь, оно теперь, расположенный во враге Хинтокхаус, явно непригодное для людей, был словно призван служить наглядным напоминанием их физического упадка. Никакие ухищрения архитекторов не сделали бы Хинтокхаус суши и здоровее.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 которую считали ее теткой. Однако совсем недавно дамы расстались, как говорят, повздорев, и миссис Чармонд оказалась в печальном одиночестве. Надо полагать, уединение не было ей по вкусу. И не этим ли объясняется ее неожиданный интерес к Грейс? Когда доложили о мисс Мелбери, миссис Чармонд как раз находившаяся в галерее близ вестибюля, увидела гостю сквозь стеклянную дверь. С улыбкой она пошла навстречу девушке и сказала, что рада ее видеть. «Ах, вот что привлекло ваше внимание!» Продолжала она, заметив, что Грей смотрит на странные предметы, развешанные по стенам. «Это ли капкана для браконьеров. Мой муж был знаток этого дела. Скупал капканы и самострелы со всей округи. И разузнавал их истории». Какой из них кому раздробил ногу? Какой убил кого насмерть? Я помню, вон тот самострел лесник поставил на пути известного браконьера. Но по забывчивости пошел той самой дорогой и, получив весь заряд, умер от раны. Им здесь не место, но я все не распоряжусь, чтобы их убрали. И шутливо добавила. Ловушки в доме, где живет женщина, это... Могут понять превратно. Грейс принужденно улыбнулась, а мало знакомая с этой стороной женского опыта, она и не испытывала к ней особого любопытства. «Без сомнения, они очень интересны, как памятники варварских времен, к счастью минувших», сказала Грейс, задумчиво глядя на орудия пытки самых причудливых очертаний. «Одни с полукруглыми челюстями»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 Показала гости все, что могло ее заинтересовать. гобелены, резьбу, по дереву, слоновую кость и миниатюры. Был подан ранний чай. «Сделайте одолжение, разлейте его», — обратилась Грейс и миссис Чармонт, откинувшись в кресле и прикрыв рукой лоб. Голос ее был еле слышен, а миндалевидные глаза, глаза ангела в полотен раннего итальянского возрождения еще более удлинились. В облике миссис Чармонт была та вкрадчивая мягкость, которую мы чаще всего встречаем у женщин нового типа, более смуглых и флегматичных. Тумной улыбкой эти женщины говорят мужчинам больше, чем словами. Скорее чаруют, чем завлекают. Им свойственно не обуздывать поток, а умело в нем лавировать.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 Примечание. Роман английского писателя Лоренса Стерна. «Годы жизни» 1713-1768. «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» 1768 год. Конец примечания. «Когда я путешествую по югу Европы, меня переполняют мысли и чувства. Но разложить письменные принадлежности...»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 Странное он выбыл место. Говорят, в «Малом хинтуке» хорошая практика, но его интересы, кажется, простираются дальше медицины. Он изучает теологию, метафизику и многие другие предметы. Как его зовут? фицпирс Должно быть, это старинный род из бэкбери Фицпирс. в нескольких милях отсюда. Я ничего не слышала о Фитспирсах да и вообще мало знаю здешние места. До замужества мне не приходилось бывать в этом графстве. Миссис Чармунд не проявила любопытства к истории рода Фицпирс. Сколько бы обаяние ни таило в себе древность фамилия, она, привыкшая к путешествиям, смене стран, лиц и впечатлений, давно устала гордиться своей родословной и интересоваться чужими»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 сколько о сопутствующих ему обстоятельствах. Они поговорили еще немного. В обществе такой собеседницы Грейс чувствовала себя непринужденно, а миссис Чармонт, когда мы светская, прекрасно понимала, что покровительственный тон мог бы лишь уронить, а не утвердить ее в глазах неглупой девушки, которая все схватывает на лету. Одержимая мыслью во что бы то ни стало извлечь пользу из приятного знакомства, подвернувшегося так кстати, она не жалела усилий на то, чтобы с первого же шага завоевать доверие Грейс. Гостья уже уходила, когда случайно обе они оказались рядом у зеркала, которое словно нарочно, отразив их, подчеркнуло сходство и различие черт. Из беспристрастного стекла глянули два привлекательных лица, но в облике Грейс было нечто, чего миссис Чармонт вдруг стала казаться старше своих лет. «Есть лица, внезапно выгадывающие о сближении, есть несовместимо разные, так что одно убивает или безжалостно калечит другое». Увы, это был как раз последний случай. Миссис Чармонд, впав в задумчивость, отвечала на слова гостя Рассейна. Однако она попрощалась со своей юной знакомой самым дружелюбным образом и пообещала прислать за ней, как только все будет готово для того дела, о котором она просила Грейс подумать. Добравшись почти до самой вершины холма, Грейс оглянулась и увидела, что миссис Чармонт еще стоит в дверях, задумчиво смотря ей вслед. Всю ночь после разговора с Мелбери у Интерборна не отпускала мысль о предстоящем визите Грейс в Хинтокхаус, отчего он не вызвался проводить ее хотя бы до середины пути. Что-то ему подсказывало, что в подобном случае Грейс едва ли обрадуется его обществу. Он окончательно утвердился в этой мысли, когда утром из своего сада увидел, с какой очаровательной гордостью шествует Грейс в Хинтокхаус. «Не случится ли так, — подумал он, — что отец, честолюбиво мечтавший просветить и образовать ум дочери, так как это и не снилось односельчанам, окончательно оторвет Грейс от деревенской жизни, которая еще недавно была для нее вместилищем целой вселенной? И все же Мелбери позволил ему добиваться расположения дочери, раз так, надо поторопить события. Положим, она не сочтет его ровней. Что ж, он не станет преследовать ее домогательствами. Однако, не сделав попытки, стоит ли решать, что она отвергнет его ухаживание. Все дело в том, как скорее направить события к развязке. Обдумывая это так и это, он наконец решил, что не худо бы устроить у себя рождественский вечер и как почетных гостей пригласить Грейс и ее родителей. Ход его мыслей был прерван внезапным стуком в калитку. Спустившись по тропинке, Джайлз выглянул за ограду. Перед ним стояла Марти Саут, одетая для работы. — Где же вы, мистер Уинтерборн? Я жду, а вас все нет и нет». «Вот и подумала, не поискать ли вас?» — проговорила она. «О, Господи, как же я мог!» — огорчился Джайлз, вспомнив, что накануне намеревался собственноручно рассадить тысячу елочек на вырубленном участке леса. У него был удивительный дар. Посаженные им деревья неизменно принимались. Со стороны казалось всего-то и дело, что копнуть но между ним и елочкой, дубком или буком словно был сговор, корешки в несколько дней завладевали почвой. А когда те же деревца сажал паденщик, то как бы точно не повторял все приемы Чайлса, четверть саженцев неминуемо погибала к августу следующего года.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 Да еще с горя внутри все изныло. Но я подумала, вдруг вы меня ждете и сердитесь, что меня нет. Поэтому и пришла. Ямки были вырыты заранее, и Джайл с Марти немежко принялись за работу. Чуткими, как у фокусника, пальцами он, словно лаская, расправлял корни саженца и их тончайшие нежные волокна. Казалось, сами ложились в землю.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 так размечтался о своем рождественском вечере, что едва ли сознавал присутствие Марти. По роду этой работы один все время орудует лопатой, а другой только придерживает деревце, поэтому Жайлз разогрелся от движения, а Марти совсем застыла. Но с руками, посинявшими щеками и разыгравшейся простудой работала, не отставая от... Уинтерборна. Когда он разогнулся, она спросила, «Мистер Уинтерборн, можно я пробегусь по проське, а то у меня ноги замерзли?» «О, ради бога, разумеется!» — воскликнул он, вспомнив о ее существовании. «А я как раз подумал, какой сегодня теплый день для зимы. Да вы в конец простужены, Марти. Незачем было затевать это дело со стрижкой. Впрочем, так вам и надо».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 Джайлс подбежал к ней. «Марти, я был груб, но для вашего же блага. Вы это знаете. Впрочем, согрейтесь, как вам хочется, мне все равно». Когда Марти скрылась из виду, ему показалось, что сквозь ветви астралиста, окаймлявшего дорогу, он различил мелькание женского платья. Это была Грейс, возвращавшаяся, наконец, от миссис Чармонт. Выпустив из рук саженец, Джайлс готов был уже ринуться к ней сквозь астролистовую изгородь, когда внезапно обнаружил присутствие другого мужчины. Незнакомец, привлекательный джентльмен лет 26-28, стоял за изгородью с противоположной стороны и рассматривал у моноколь ничего не подозревавшую Грейс. Заметив у Интерборна, он выронил моноколь, так что он звякнул о слегу, ограждавшую живую изгородь, и зашагал прочь. Джайлс тотчас догадался, что это был мистер Фитцпирс. Когда тот скрылся из глаз, Уинтерборн раздвинул кусты и вышел на дорогу, оказавшись лицом к лицу с объектом двойного наблюдения.